Глава 14. «Не надо нервничать, Эйвери», — сказала Люцит Эннбаум, стоя за моей спиной. «Слишком близко, и от этого я нервничала еще больше. Сегодня мы не будем копаться в воспоминаниях о сыром мире. Для начала узнаем, кто поставил тебе мощный ментальный блок на них. Разве не демоны? Мне очень хотелось отступить или хотя бы обернуться, но декан держал пальцы у моих висков, фиксируя голову. Его руки холодили кожу, но ток, который шел от них в прошлый раз, пока не появился». «Может, и демоны». Я почувствовала, как он пожимает плечами. «Слишком много вопросов, Эйвери. Расслабься и вспоминай». «Легко ему говорить. Это ведь не его прошлое тут собираются препарировать. С другой стороны, если я действительно хочу решить проблему с нитями Элиора, придется довериться Личу и смириться с тем, что процесс точно не будет приятным». «Бояться тоже не надо. Давай, закрой глаза и вернись события, которые предшествовали твоему приезду в нашу Академию». Добавил магистр, дыхнув на мою макушку. И я тут же почувствовала, как виски вонзаются незримые ледяные иголочки. Началось. Воспоминания закопошились в густом тумане сознания, но ни одно пока не обрело четкость. Я все еще была тут, в деканате, а не вернулась мысленно в свое прошлое. Сосредоточься. Я пытаюсь. Холодно, а шазноб пробирает. И от ледяного дыхания магистра, и от его рук, и от этой провокационной близости тоже. Ведь ему достаточно сделать еще полшажочка, чтобы стало совсем неприлично. Одно успокаивает, мы в Деканате не одни». На ментально без знает какой сеанс господин Тененбаум пригласил того самого седовласого мага, которого я видела в лазарете. Оказалось, что это был магистр Перегор, глава факультета целительства и зельеварения. Очередной декан, ага. Один из тех, кстати, кто в курсе способностей Макса. Реагируя на имя, память тут же выдала мне нашу ссору с драконом на аллее, ведущей в академию. Во всех подробностях. Тирсова мгла. Вряд ли господин Тененбаум хотел именно это воспоминание увидеть. Алиса. Прошипел мой мучитель, а мне почудилось, что он недовольно морщится, хотя наверняка только губы скривил. «Хватит думать о Гилморе. Я понимаю, что ваша первая встреча оставила неизгладимые впечатления». Сказал Лич. Кто-то насмешливо хмыкнул. «Не он, не я. Перегор? Но меня интересует, что было до нее. Не бойся. Я с тобой». Сказав это, он опустил руку без волшебного перстня ниже и жал мою ладонь, а меня словно током прошило. Нет, не током, а ледяной нитью, ободряющей и замораживающей одновременно. И память моя, словно испугавшись, начала отматывать назад самые яркие сцены прошлого одну за другой. Вот я в карете с пьяным флам мастером Свинцом, который распускает свои грязные лапы и говорит всякие мерзости. Приходится защищаться и блефовать, чтобы спастись. Хм... Слышу задумчивый над своей головой. Декан впечатлен? Или просто не понял, откуда ноги растут у случайного падения Макса на проверяющего? «Не отвлекайся, Эйвери». «Дальше». «Дальше?» «Вернее, раньше был паром, на котором с большей долей вероятности к Максу приезжал Даррен». «Опять Макс». Вздохнул лич обреченно. «Будто я виновата, что большинство событий последних дней у меня связано с ним». «Давай перенесемся в Первую Академию». «Что там было перед твоим отъездом к нам?» «Там был магистр Левиафорд». «Много Левиафорта. Мой бывший декан заботился обо мне, как о родной внучке». Часто навещал в комнате общежития, из которой я, по его настоянию, практически не выходила. Даже организовал доставку обедов прямо туда, чтобы не приходилось посещать столовую, где мне не сильно были рады. Он обеспечил меня книгами по криминалистике, заказал амулет, который я до сих пор ношу. А перед самым отъездом подарил мне сумку с пространственным карманом, укомплектованную разными полезностями. Чего там только не было. Сонный порошок в оригинальной упаковке в виде пудреницы, ароматические свечи с тонкой вязью чар, камушки-ловушки и зелья на все случаи жизни почти на все. Ах да, еще кошель с деньгами, большую часть которых я пока не потратила. Он и трой с клинками мне подарил, и не магической самообороне обучил. И. Раньше Левиафорд также о тебе заботился. Перебил господин Тоненбаум. Он больше не говорил вслух, теперь я слышала его голос в своей голове, хотя в первый раз такого вроде бы не было. Более того, погружаясь в воспоминания, я будто находилась там не одна. Нет, лично не искажал мою память, проецируя свой образ в эпизоды, являвшиеся своего рода крючками, но я все равно чувствовала его присутствие. Не знаю, как это объяснить, просто сказанное им «я с тобой» заиграла новыми красками, не только здесь и сейчас, но и там. В который так тяжело вспоминать, он тоже был со мной. И даже холод, идущий от него, больше не казался обжигающим. Наоборот, он стал каким-то уютным, что ли. Магистр снова хмыкнул, и я, будто испугавшись собственных мыслей, продолжала вспоминать. А раньше... Хм. Калейдоскоп эпизодов из моей прошлой жизни до инцидента с серым миром обрушился на нас обоих. Вот я учусь, соревнуя старой за звание лучшей студентки нашего курса. Не явно, но точно ведь соревновались. А тут я опять учусь, на сей раз сидя в библиотеке в окружении стопок книг. И тут тоже учусь, но уже в общежитии, при включенной настольной лампе, потому что соседка давно спит. И тут учусь, и тут, пока другие посещают театры, рестораны, балы и просто гуляют по городу. Заучка – идеальное прозвище для меня. Я жила в столице целых три года и почти никуда не выходила из академии. Только когда начала встречаться с Аланом, немного расслабилась и позволила себе просто жить, любить, развлекаться и любоваться красотами лучшего города нашего королевства. Память услужливо принесла воспоминания о Таре и Аллане. Счастливые, но с привкусом горечи от предательства, которое еще не произошло. Я слишком расслабилась и получила от жизни урок. Вывод – нельзя расслабляться. Больше никогда. «От фальшивых друзей ты урок получила, а не от жизни», — сказал голос в моей голове. «Хотя согласен, осторожность не повредит». От того, что опять невольно показала ему слишком личные воспоминания, я смутилась и с усилением воли закинула нас в лазарет, где лежала в коме. Мгновение, и меня будто пригвоздило к больничной койке. Я даже холод простыни ощутила и неприятную вязкую жидкость на лбу и висках, к которым крепились присоски с тонкими проводками. Проморгавшись, фокусировала взгляд на потолке, белый, как и вся палата. Повернув голову, увидела на тумбочке магический маячок в стеклянном шаре, а когда подняла глаза, обнаружила за окном голые деревья и небо. Хмурое, сизое, будто часть тирсовой хмари преследовала меня даже тут, в нашем мире. Внутри все похолодело, по венам побежал ледяной ток, и я уже не понимала, откуда эти ощущения, из прошлого или из настоящего. Я настолько сильно погрузилась в это воспоминание, что подмечала каждую мелкую деталь. Странный аромат, витающий в воздухе, лихорадочное мерцание голубых огоньков, шари и ветки, без единого листика. Но я же точно помню, что вышла из комы, когда цели яблони, а на небе светило солнце. В коридоре раздались чьи-то торопливые шаги. Много шагов. Я едва успела закрыть глаза, как в палату ворвались люди, зажегся яркий свет и началась суета. «Очнулась? Как себя чувствуешь?» «Помнишь, как тебя зовут?» Спрашивали меня, суетя чем-то в глаза. Это сильно дезориентировало и почему-то пугало. «Вы меня узнаете, адептка?» Раздался незнакомый голос. Или все же знакомый. Я попыталась сфокусироваться на его обладателе, но лицо мужчины расплывалось. Она точно не вспомнит. А вот эти интонации я узнала сразу. «Левиафорд. Дедушка-декан, который вернул меня из серого мира и дал второй шанс, отправив учиться в 13-ю академию магии». «Не вспомнит». Заверил знакомый незнакомец. А если попытается, умрет Что? Что именно я не должна вспомнить и почему? А главное, как я саму эту сцену умудрилась забыть? Если деревья за окном голые, то снега уже нет, значит, это ранняя весна. Выходит, я приходила в себя дважды? Или мне просто подкорректировали воспоминания, создав красивую картинку пробуждения? Осознание неправильности происходящего сменилось паникой, а за ней появилось и еще что-то. Такое пугающее, давящее чувство, будто мою голову сжимают в тисках и… «Интересно...» – протянул Люц и Тененбаум слух. «Но не удивляет». «Что именно?» Резко обернувшись, я разорвала ментальный контакт и взвыла от пронзившей виски боли. В глазах потемнело, а дыхание перехватило. Эйвери! рявкнул декан, подхватывая меня на руки, потому что ноги подкосились. «Люц!» К нам подбежал магистр Перегор, проявив завидную прыть для его почтенного возраста. «Говорил же, что идея хреновая. Надо ментала звать». Лойда Орса можешь пригласить? Он и дознаватель от Бога». «Не надо ментала». Прохрипела я, пытаясь вновь научиться дышать. Любая попытка снять блок ее убьет. Поддержал меня декан. Профессиональная работа. Похвалил он того, кто не просто покопался в моей голове, но и оставил там бомбу с часовым механизмом. Ведь я бы все равно рано или поздно попыталась узнать, что со мной случилось. И выполнена она точно не демонами.